Здесь был Карагасым, люди говорить будут. Юмрубаш, у тебя какой знак? Никакой. Фандорин все не мог успокоиться. Неужто операция провалилась и нить оборвана? ой мне чужой слава не надо, с укором молвил Гочи. Я только два армия не убил, ты четыре. Хотя один может русский, прибавил он, кивнув на светловолосого. Не четверых я убил, троих. Надежда оставалась только на Юнца. Ираст Петрович привел пленников, в чувство двумя плюхами, Усадил на стол. «Ты кто? Откуда?» «Гагик! Из окны!» Паренек очень бледный, с трясущимися губами в ужасе, озирался на трупы. Увидел приближавшегося Гочи, зажмурился. «Я Карагасым! Слышала?» Не открывая глаз, мальчишка кивнул. «Она меня знает!» — удовлетворенно заметил Гасым. «Далеко живет, в Карабах! А Карагасым знает!»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 «Еще я один раз видел Колченогова Зазу, он щитовод на Степаняновских промыслах. Хачатуру раз в месяц платит, чтобы не трогали. А больше хромых не знаю, черный город большой». Гасым выпрямился, крякнул. э совсем подохло, ничего не делал, только тряс. Юмрубаш, она один вещь сказать успела, не знаю, надо тебе, нет? Что? Перед засадой Хачатур ходила к большой русский человек, имя чудной дятел. Что это, дятел? Птичка».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 Я тоже человек слова. Обманет, приду в агдам, найду её, убью. Она знает. Лучше скажи, что теперь делать будешь. Твой враг Хачатур мёртвая. Ты доволен? Нет. Это был не враг, а орудие врага. Но теперь, благодаря тебе, я знаю, как зовут того, кого я ищу. Дятел. Гочи подошёл к столу, взял с блюда не до конца объеденную баранью ногу, понюхал, откусил. Хорошо, сказал он, двигая челюстями. Давай, Тятел искать убивать!» Фондорин удивился. «Зачем тебе это? С хачатуром ты враждовал, а что тебе до дятла?» «Считать давай! Я тебя из колодец спас!» Гасым положил баранину, разогнул измазанный жиром палец на правой руке. «Ты меня спас, когда хачатур стрелял!» Разогнул палец на левой руке. «Потом этот турак с хенджел меня резать хотел, когда кольт не стрелял!» «Ты меня опять спас!» Показал на левой второй палец.